Глава 15. После полудня жара усилилась. Стояло полное безветрие. Пожухшие за какие-то несколько часов листья не шевелились. Небо выцвело от зноя и было подернуто полупрозрачной белесой пеленой. Хотелось лечь куда-нибудь в тень, закрыть воспаленные глаза и заснуть до сумерек, надеясь, что они принесут хотя бы намек на прохладу. Москва притихла. Фырчание автомобильных моторов звучало как-то приглушенно. Смолкли даже неугомонные московские воробьи, попрятавшись от приближающейся грозы. Здесь, в скверике, среди кустов жимолости и сирени, предгазовое затишье ощущалось особенно явственно. Лучи солнца, ослабленные дымкой, отражались по золоте церковных куполов. А с северо-запада, со стороны химок, уже накатывался на столицу неудержимый вал из сине черных туч, прошитых вспышками молний. Плотная стена близящейся грозы поднималась все выше к зениту. Края ее зловеще светились. Разведка кончилась. Два атмосферных фронта были готовы вступить в сражение. Лев пришел на запланированную встречу первым. Он поджидал Санислава и Виктора Покровского, с оттенком самоиронии размышляя о том, что просиживание штанов на различных лавках и скамейках становится похоже его основным и излюбленным занятием. Первым появился друг и соратник. Сначала со стороны Климентовского переулка Гуров услышал характерное басовитое урчание мотора паркующегося Мерсика. Потом из-за куста манджурской мимозы появился сам хозяин автомобильного раритета. Выглядел Станислав Васильевич до да неприличия довольным. Точно герой школьных анекдотов второгодник Вовочка, только что узнавший о кондрашке, хватившей любимую учительницу Марию Ивановну. «Лева, твоя идея о свободном поиске на диких берегах Битцы и Чертановки?» — Оказалось, не такой уж дурацкой, — радостно возгласил Крячко. — Сейчас рассказывать буду. — Что у тебя? Встретился с Емелькиным потомком? Гуров собирался было ответить, но в этот момент из боковой олейки появился Виктор Алексеевич Покровский. Вид у него оставался по-прежнему неважным. Был он бледный, осунувшийся, с набрягшими от бессонницы под глазами. Что со звонком? — Поздоровавшись, — поинтересовался Гуров. — Был звонок, — кивнул Покровский. Какой-то странный. Одна фраза. Автоматическая камера хранения Курского вокзала. Ячейка 70. Шифр А-89-90. 16 до 17 часов. И все? А голос? Тот же, что и вчера? Нет, другой. Впрочем, сами послушайте. Номер, понятное дело, не определился. Послушали. Мужской голос. Ничего большего из записи не вытянешь. Так что время терять? Созвониться с дежурным по управлению, поставить пару ребят из группы наружного наблюдения поблизости от этой грешной ячейки и посмотреть, кто придет ее заполнять, да и хапнуть с поличным, мечтательно сказал Кречко. Или линейщиков попросить. Ради такого случая я даже сам в автоматической камере хранения подежурить готов. Поздно, остудил его пыл Гуров. То, что собираются передать Вите, уже лежит в ячейке. Зачем тогда указывать точное время выемки? Именно в этот час, ни раньше, ни позже. Зачем вообще такие сложности? Спросил Станислав. А Покровский кивнул в знак согласия с неудоумевающим кричком. Знал бы я. Лев развел руками. Может, хотят втихую проследить за камерой хранения, чтобы быть уверенными. Виктор приходил и получил то, что они оставили. Ладно, через три часа выясним точно. Мы со Станиславом будем на подстраховке. Затем Гуров рассказал о своей встрече и разговоре с Марией Конниковой. Но был он очень сдержан и краток. Об отдельных моментах беседы, например, о самом конце разговора и некоторых своих предположениях, Лев предпочел промолчать. О смерти Забалуева он тоже поведал друзьям предельно кратко. И о том, что вероятный убийца Светланкиного однокурсника трудился в ООО Артемида, не упомянул, поскольку сам пока что не придавал этому никакого значения. А досадно, что не упомянул. Покровскому наименование Артемида о многом бы сказала. Она определенно знала, со Светланой что-то неладно, но прямо говорить на эту тему не решалась. Словом, не получилось у нас полноценного контакта, с досадой признал Гуров, несмотря на все мои старания. Есть в Иконниковой то ли затаенная неудовлетворенность, то ли злость, то ли все вместе. И еще у меня сложилось стойкое впечатление, что она то ли чего-то опасается, то ли стыдится, словно какая-то заноза у нее внутри сидит, и она больше всего боится, что за носу заденут. Она пытается это скрыть, но не слишком удачно. Не умела. Пытается играть роль роковой женщины, многознающей, многоопытной и опасной. Тоже неумела. Страсти роковые ей удаются плохо, тут явная фальшь. А вот злость и досада совершенно натуральные. Никакого наигрыша и запудривания мозгов. И почти наверняка связано это с Сергеем Пугачевым. С его отношениями со Светланой. Вот так. Ошибиться в анализе ее психического состояния и настроения ты не мог? Деловито поинтересовался Кричко. Молодая женщина, ревнует. Это Лев Иванович не нашего брата-мужика раскусывать и психологически анализировать. Это уже другой биологический вид. Смею надеяться, что воробей я стеленный, и на Микине меня не проведешь, несколько надменно ответил Гуров. Другой там или не другой. Значит точно, наличиство Ломикина. Полуутвердительно произнес Станислав. Надо же! До сих пор не знаю, что это такое. И была попытка тебя провести. Еще бы. Готов спорить на что угодно. Иконникова прекрасно осознает всю тяжесть положения Светланы. Хотя, может быть, не знает точно, в чем заключается конкретная опасность для соперницы. Но со мной, и почти наверняка не только со мной, говорить на эту тему категорически не хочет. Почему не хочет, вопрос другой. Я на него пока ответить не могу. Просто отмечаю, завязался еще один узелок непонятного происхождения. Лев Иванович Гуров кривил душой перед собственными близкими друзьями. Мог он ответить на этот вопрос, попытаться, по крайней мере, но не хотел. «Из твоих слов неявно следует», — очень мрачно произнес Виктор Алексеевич, что пресловутый Сергей Пугачев как-то осведомлен о беде, в которую попала моя дочка. «И, возможно, знает больше, чем Иконникова». А еще получается, что ты, Лев Иванович, был прав, когда предполагал, что кто-то из детей Тумана связан с похитителями. Иначе откуда бы Иконниковой или Пугачеву знать о том, что, как ты выразился, со Светланой что-то неладно? Нет, я не обвиняю конкретно кого-то из них двоих, но... Я тебя прекрасно понимаю, — поморщился Гуров. Однако такие далеко идущие выводы считаю преждевременными. Ничего он не считал их преждевременными и в своих собственных предположениях зашел значительно дальше. Только вот знать об этом Виктору Алексеевичу пока не следовало. — Пожалуй, что нет, — вдруг возразил Крячко. — Пожалуй, что они вполне своевременны в свете моего сегодняшнего путешествия. — Неужели говорливую бабульку Господь послал? — обрадовался Лев. — старушенцу с языком без костей? Которая рассказала что-то сенсационное про детей Тумана? — Как раз не бабульку, а юнца. Но язык у него оказался натуральная дранная варежка на колу. «Любой старой сплетнице на зависть. Говорю же, твоя идея послать меня к черту на рога, то есть на берега Чертановки, оказалась неожиданно продуктивной». Станислав закурил очередную верблюжую сигарету. Некоторое время задумчиво молчал, глядя на пульсирующий багровый огонек. Затем начал свой рассказ. Попался он мне уже часов в одиннадцать в одном дачном поселке справа от Битцевской аллеи. Паренек лет двадцати. Из одежды одни шорты и темные очки. Видно, что глубочайшего похмелья. Стоял на обочине и голосовал. Когда я его подхватил, выяснилось, что нужно парнишке за 2 километра к автобусной остановке, где есть ларек с пивом. Полчаса спокойным шагом. Но дойти он не может, потому как помирает с перепоя. Я проявил понимание, языком сочувственно подсокал. Мол, бывали мы в подобных ситуациях. Даже отрицательника отказался. Дескать, сам клюнуть не дурак и собрату Алканавту завсегда готов помочь, чего уж там. Домчались до лайка, Взял мой паренек двухлитровку арсенального, открыл и присосался к ней, как теленок к вымене. Предложил мне хлебнуть, я ради поддержания контакта не отказался. И не прогадал. Пиво оказалось свежим и холодным. Не Бэллентайн, конечно, однако вполне на уровне. За рулем неодобрительно покачал головой Лев. — Брось ты, корочки при мне. И видал я всю службу ГИБДД. Знаешь, в каком месте? Может, у меня оперативная необходимость выпить пиво появилась? Оно того стоило. Знаешь, Лев Иванович, один из самых лучших тостов. Выпьем. Это сближает. К пиву тоже относится. Так мы двухлитровку и уговорили. Ожил паренек. Я в знак признательности за угощение предложил его обратно подвести, чтобы по жаре не таскался. Разговорились по дороге. Он ко мне явную симпатию почувствовал. Слово за слово. Начинаю я закидывать удочку относительно веселых ребятишек с мечами, которые по окрестным зарослям шатаются. Прямо на кончик сигареты Кричко упала тяжелая капля. Станислав удивленно посмотрел на зашипевшую сигарету, поднял взгляд к небу и присвистнул. «Нифига себе! Друзья мои, мы заболтались, а сейчас такое начнется. Спасаемся в трактир на Пятницкой». Так Кричко с Гуровым называли небольшую и очень уютную закусочную на углу Пятницкой и Климентовского переулка. В трактире, поименованном так в честь очень популярного лет 30 назад детективного фильма, Гурову и Кричко привыкли как постоянным клиентам. У них даже свой излюбленный столик был, около окошка. «К тому же, не знаю, как у вас», – продолжал Станислав, «а у меня ни крошки с утра во рту не было, и сейчас кишка кишке колотит по башке, пиво не в счет, хоть его и называют жидким хлебом. Гроза, она ведь неспроста. Я всегда говорил, что человек должен сначала поесть, а уж потом держать отчет. Это даже баба-яга из сказок понимала. Сначала добро кормила, поила, а потом уже все остальное. И невестная канцелярия с таким подходом, как видите, согласна. Кстати, пиво в трактире всегда было неплохим, а у меня что-то в горле пересохло. Там и дорасскажу. Попутно перекусим, а то Виктор Алексеевич, того и глядя в обморок, от потери сил свалится. До четырех еще бездна времени. Посидим в уютном местечке, обсудим наши дела, уточним диспозицию и двинем на Курский вокзал. Станислав Васильевич всегда отличался отменным аппетитом. Лев согласно кивнул. Покровский, в каких бы расстроенных чувствах он сейчас не пребывал, тоже не собирался вымокнуть, как мышь. Все трое дружно поднялись со скамейки и двинулись к выходу из скверика. Но маленько запоздали. Гроза разразилась мгновенно, как по команде не успели они перейти Пятницкую. Ветвистые лиловые молнии силились разорвать плотный, точно войлок, слой низких туч. Резко сразу ударил теплый летний ливень. Его крупные капли разбивались о крыши, о ветви деревьев, мелкие водяные брызги, предвестницы радуги. Запузырились лужи. В них с победным чириканем купались стрепанные воробьи. Веселая получилась гроза, совсем не страшная. Даже гром грохотал как-то по-домашнему, басовито урчал и мурлыкал точно громадная небесная кошка. Лишь промокший, но довольный жизнью друг и соратник пообедал по-настоящему и даже от кружки кегового Афанасия не отказался. Точно мало пива сегодня выпил. Гуров и Виктор Алексеевич ограничились кофе, который здесь тоже был отменным. Насытившись, Станислав хитро улыбнулся и продолжил свой рассказ, прерванный грозой. Точно, говорит мой паренек, водятся тут такие. Называют себя как-то хитроумно, чьи-то дети. Вулкана, что ли? Тумана, подсказываю я ему. Ну да, его самого. Спрашиваю, как, мол, они ему нравятся? И что он может о них сказать? Замечу, что у нас на этот момент светит. Он Алексеевич своей оказался. Полное взаимопонимание. И очень пареньку пообщаться хочется. Похвастать своими подвигами на алкогольном фронте. В молодости такое случается по причине, свойственной этому возрасту дурости. Относительно всех детей Тумана он ничего толком сказать не может. Но вот один из них, Паша, у которого Кликуха, если по-ихнему кирдан, оказался отличным парнем своим в доску. Кликуха в самое яблочко, потому что кирнуть Пашка очень не дурак. А познакомились они в прошлое воскресенье. У Пашкиного приятеля дача по соседству. Но к тому моменту, как в компании появился Пашка, Сам Витя был уже солидно на рогах и помнит все не слишком четко. Кто из ребят его привел? Так уж ли важно. Кричко довольно улыбнулся. Замечу, я не забываю кивать, поддакивать и проявлять живейший интерес. Даже завистливо охаю. Вот, дескать, как весело молодежь живет. Но с другой стороны, не перестаю его подначивать. С этой тоской во взоре говорю. Эх, было ведь и наше времечко. Да все вышло. Разве вы умеете пить? Разве ваше хилое анемичное поколение способно загулять по-настоящему? Вот мы, да, мы гуляли. Так гуляли, что звезды с неба сыпались, и земля ходуном ходила. Паренек и рад такому благодарному слушателю. И слегка обидно ему за хилое анемичное. Хочет, понимаете ли, доказать, что они не хуже, заливается соловьем. Словом, Витя с друзьями квасили уже пятый день подряд. С глухим погружением и зависанием. Ливень все усиливался. По оконному стеклу извилистыми пульсирующими ручейками бежала вода. Тяжелые капли разбивались о стекло, словно выстукивая какой-то затейливый джазовый ритм. Гром грохотал громадным барабаном. Гуров сидел, механически пощелкивая ногтем о край кофейной чашечки, уставившись в туманное окно закусочной незрячими глазами. Он молчал, словно полностью погрузившись в свои мысли однако при всей внешней отрешенности не пропускал ни одного слова, сказанного Кричко. «Лев, ты не уснул там?» Несколько обиженно поинтересовался Кричко. «Ты вообще меня слушаешь?» «Самым внимательным образом. Продолжай, Стас. Пятый день – это как раз и было воскресенье?» «Ну да». И кто-то привел на огонек того самого Пашу Кердана. Он в развеселую компанию вписался идеально. Вошел как патрон в патронник. Сначала они пели песни под гитару. Потом Паша, к тому времени уже лыка не вязавший, на гитару сел. С фатальным для инструмента последствиями. Тогда они стали петь акапелла. По словам моего молодого приятеля, получалось очень душевно и здорово. Только собака на соседской даче выла мешала зараза. А еще одни соседи-дачники вызвали наряд ППС, решив, что кого-то убивают. Тут Гуров не выдержал, рассмеялся. Даже Виктор Алексеевич бледно улыбнулся. ППСники приехали. Посмеиваясь, продолжал Кричко. Трое человек и тоже с собакой. Но даром, что менты оказались нормальными, правильными парнями. Им налили, они выпили по 100 грамм. Только водитель ихнего лунохода отказался. И собака тоже пить не стала, потому что сука она. А когда менты отвалили, у кого-то появилась идея начистить Паше рожу, чтобы на общественные гитары не садился. Только Паша оказался крепким парнем и сам кому-то в репу въехал. Хоть керной был в дупелину. Все это интересно и забавно, пожал плечами Гуров. Но интересно будет сейчас, остановил друга Кречко. Все быстро помирились, поклялись вечной дружбе и выпили за это дело еще по одной. Вот тут-то Паша Кердан стал безудержно хвастать. Дескать, они с ребятами провернули вчера такое дело, только оделец. Это секрет. Он обещал молчать, как жареный карась. Но по гитаре он каждому, кто здесь присутствует, тоже обещает купить. Не по простой, а по коллекционной. Не хуже, чем у Джона Леннона была. Если в среду все пройдет удачно, дескать, к четвергу пятницы денег у него будет немерено. И тогда он покажет, какая у него широкая натура и как он умеет дружить. Он тут всех в коньяке искупает. Ого! – насторожился Гуров. Виктор Покровский тоже сразу вышел из унылого ступора. Глаза его заинтересованно блеснули. Около рта появились жесткие складки. Лев наморщил лоб, изумленно поднял брови, что-то прикидывая. Дело, значит, провернули в субботу, а бешеные деньги должны свалиться на Пашу сегодня-завтра. И И, если в среду. Любопытно. А я о чем? Довольным голосом сказал Крючко. Но это еще не все, что кот в зубах принес. Дело в том, что новые приятели пришли с Кирдану очень по душе, и он стал их всех поголовно агитировать. Мол, присоединяйтесь, парни, к нашей тусовке. Это дети тумана имелись в виду. Расписал яркими красками, как весело они проводят время. По словам тезки Виктора Алексеевича, был очень убедителен. Такое случается, когда и у оратора, и у слушателей по бутылке с хвостом водки во лбу сидит. Между делом упомянул Паша, что в ближайшую субботу состоится их очередная встреча. Здесь, совсем рядышком, на излучине Чертановки. «Значит, послезавтра», – задумчиво произнес Гуров. «Все любопытнее». «Точно», – подтвердил Станислав. «Сбор в 10 утра». Паша уверял Виктора и всех остальных, что будет очень весело и интересно. Даже турнир какой-то намечается. «И вот я думаю, Лева, что стоит нам это мероприятие посетить. Так, втихаря, не афишируя своего присутствия. Посмотреть на детишек поближе. Я уже приблизительно вычислил место из сбора. Да, говорил себе Лев, пытаясь увязать то, что узнал и продумал сегодня сам с рассказом Станислава. Пожалуй, что стоит. Глядишь, и Пугачева там встречу. Это умнее, чем искать его по всей Москве неизвестно где. И все же не дает мне покоя сегодняшнее убийство. Есть связь с нашим делом или нет? Он кивнул. «Посетим. А еще нужно найти ту группу ППСников, что выезжала на вызов соседей. Расспросить ребят о впечатлениях. Ты, Станислав, этим и займешься. Это какой район? Советский?» «Надо же! Как это без переименования обошлись? Свяжись с тамошним РВД. Может быть...» «Лев» перебил его по -кросски. «Я ведь еще до того, как пакет с деньгами в форточку выбросил, сделал на мобильник десяток снимков. Осторожненько. Снимки в памяти а на них практически все, кто был в вагоне. Если ты прав, и в вагоне находился наблюдатель от похитителей, то... Что же ты раньше молчал?» Обрадованно спросил Гуров. «Срочно распечатать, и пусть по поясникам покажет. Чем черт не шутит? Вдруг опознают кого? Да и нам пригодится. На субботнем мероприятии». Виктор Алексеевич стиснул зубы и, сжав кулак, крепко ударил им по ладони еще и еще раз. «Кого они могут опознать?» Спросил Покровский, изменившимся, хриплым от волнения голосом. «Разве что этого Пашу?» «Ты что же, Лев Иванович, окончательно уверился в том, что без детей тумана дело не обошлось?» «Если бы только в этом!» — невесело подумал полковник Гуров. А вслух сказал. «Не окончательно. Процентов на 90. Слово «уверился» здесь не совсем подходит. Вот во что я совершенно не верю, так это в маловероятное сцепление маловероятных событий. Я просто знаю, что так не бывает». С чего бы так переполошилась Иконникова? Куда исчез Пугачев? Каким загадочным образом собирается резко разбогатеть Паша Кирдан? Почему сегодня утром погиб дурной смертью Петр Заболуев, один из воздыхателей Иконниковой? Почему все эти непонятки возникли после прошлой субботы и каким-то образом связаны с этим туманом, а не, скажем, орлятами Жириновского? Нет, посмотреть на детишек вблизи необходимо и поговорить с Сергеем Пугачевым. А если понадобится, то с Марией Иконниковой. Еще раз, с более жестких позиций. После сегодняшних новостей у нас есть возможность сделать их более жесткими. Если эти разговоры принесут те результаты, на которые рассчитываю, а то, что оставили Виктору в ячейке на Курском, даст хоть какую-то новую информацию, тогда ситуация изменится кардинально. Тогда у нас на руках появятся вполне реальные козыри. В игре против кого? Ехидно поинтересовался Станислав. Кто наш противник? «У тебя хоть предположения есть на этот счет?» «Пока не знаю, но практика показывает, что козыри никогда не мешают». «Хотя догадываюсь, мысленно продолжил Гуров разговор с самим собой, но помолчу пока. Посмотрим, что ожидает Виктора в ячейке на Курском вокзале».